Глава первая. Приняв приглашение Луки Дини, тосканского комиссара полиции, отправиться в Зимнюю Прагу, Саша ни на минуту не пожалела. Несмотря на всю свою любовь к Италии, она с первого взгляда очаровалась когда-то весенней Прагой, и этот город стал одним из самых любимых. Вернуться никак не получалось, и приглашение Луки оказалось очень кстати. Зимняя Прага открылась с совершенно другой стороны. Погода менялась на глазах то солнце выходило и растапливало серебряные ини на красных крышах малостраны, то налетали тучи с холодным ветром и приходилось заматываться в толстый широкий шарф поверх теплой куртки, и это все равно не спасало от мелкого снега, который ветер бросал в лицо. Но вот снова выходило солнце и согревало замерзшие щеки. Сотни серебристых и пепельно-серых дымков поднимались над заиндевевшими крышами и деревьями на холме Петершин, Зимними напитками стали кофе и пряная настойка «Бехеровка». Толстая рулька в меду в певницу у бегемота, где за одной деревянной скамьёй сидят местные бомжи и иностранные дипломаты, сменялась обжигающим супом гуляшовка в ароматном хлебе где-нибудь у Фердинанда. А вместо его знаменитого красного пива холодными вечерами неплохо пились крепкие настойки. Иногда теплело и шел дождь, и не было ничего лучше, чем сидеть у открытого огня на террасе у Строговского монастыря с бокалом терпкого моравского вина. Под ногами раскинулся весь город с башнями, мостами, шпилями, бели колокола, и даже Лука, как любой итальянец, признающий лишь свою собственную страну, был покорен Прагой. Они сняли два номера в небольшом пансионе в Малостране. Оба эти момента были особо подчеркнуты Сашей, когда они с тосканским комиссаром обговаривали маршрут. Во-первых, Саша не представляла, что в Праге можно жить где-то еще, кроме Малостраны. Во-вторых, после годовой размолвки их отношения были пока еще непонятны, и они заново учились общаться друг с другом. А в-третьих, слишком живы были в Сашиной памяти приключения в Южной Италии и до Тори Бальери. Знаменитый Лис, о котором Луки лучше бы не знать, еще занимал там слишком много места. Приключения в Южной Италии и знакомство с одним из директоров криминальной дирекции Карлу Больере по прозвищу Лис описаны в книге «Мафия в перце». Сердце уже почти не вздрагивало при воспоминаниях о вольере. Но однажды девушку словно обдало изнутри горячей волной. Ей показалось, что навстречу идет лис. Тем ранним утром на Карловом мосту она остановилась, восхищенной романтичностью момента. За маленьким пластиковым столиком, на пластиковых белых стульчиках, неизвестно откуда сюда принесенных, прямо посреди моста сидели две юные пары, судя по всему, англичане. Грели руки о чашки с горячим чаем, а посреди стола в стеклянном бокале стояла одинокая алая роза. Предрассветные сумерки, чай и роза показались Саше настолько романтичными, что она, редкий случай, позавидовала сразу обоим девушкам и подумала, что это утро и этот чай навсегда останутся не только в их памяти, но даже в ее. А потом она прошла чуть дальше и остановилась, как вкопанная. Лука что-то спрашивал, а девушка не слышала, замерев. Казалось, что в этот час на мосту кроме них и юной компании никого не было, но впереди показались две мужские фигуры, один повыше и помоложе, второй постарше. Все в его манере – облокачиваться на парапет моста, пожимать плечами – показалось настолько знакомым, что Саша быстро пошла, побежала вперед, забыв про Луку. Услышав ее шаги, мужчины обернулись, и она, чтобы не выглядеть полной идиоткой, Сделала вид, что бежит дальше к тому месту, где надо загадывать желание, и замахала Луке, борясь с разочарованием. Нет, конечно, это был не лис ранним утром на Карловом мосту. «Смотри», — сказала она Луке, наконец догнавшему девушку. «Здесь два места для загадывания желаний, и многие делают это по-разному. Но считается, что наиболее правильный способ следующий. Надо держаться за оба рельефа на статую святого Яна Непомуцкого и загадывать любое желание» есть еще более сложный ритуал. У креста на том месте, откуда, по легенде, был сброшен святой, нужно загадать желание, только не меркантильное, уточнила она, положив левую руку на крест и распределив пальцы по концам креста. Раньше еще надо было выглянуть с моста и увидеть свое отражение в воде. Но, видимо, слишком много народу в воду падало, поэтому крест огорожен решеткой и увидеть отражение невозможно. Лука уже собрался исполнить ритуал, как подошедшие двое мужчин поздоровались по-итальянски, и тот, что показался Саше похожим на Карла Бальери, засмеялся. «Это слишком просто. А знаете, где на самом деле надо загадывать желание? На старом еврейском кладбище в Юзефове. «Я не слышала о таком», – удивилась Саша. «А слышали о Игуде бен Бецалеле?» «Нет», – еще раз помотала головой девушка. «А о, о Раби Леве?» «Создатели Голема? Конечно, слышала». «Так это он и есть», – улыбнулся мужчина. На эту могилу приходят люди со всего мира, независимо от национальности и вероисповедания. По древнему обычаю, нужно положить на могилу камушек и загадать желание. Оно исполнится. Иногда желание записывают на бумажке и кладут ее под камушек или запихивают в трещину на надгробии. Говорят, что сбывается на сто процентов. Но исполняется желание со странной справедливостью. Один получает абсолютно то, что загадывал. Второй получает очень многое, но и многое теряет. А третий узнает, что счастье заключалось в погоне за счастьем в поиске его. А теперь все осталось лишь в прошлом, в воспоминаниях. «Я бы не рискнула!» – засмеялась Саша. «Одна девушка рискнула. И это очень известная история», – с акцентом начал рассказывать второй, более молодой мужчина. Она должна была уезжать из Праги и написала записку с желанием остаться любой ценой. Желание исполнилось. Девушка осталась в Праге навсегда, потому что через год умерла. «По-моему, в Праге больше легенд, чем в любом другом городе мира», – засмеялась Саша. «Прага – город особенный», – кивнул мужчина постарше. «Здесь собрана мудрость многих народов и религий». «И магия», – добавил молодой человек, напомнивший Саше священника манерой держаться, разговаривать. Мужчины пожелали Саше и Луке приятных прогулок по городу, раскланялись и удалились по мосту, продолжая прерванный разговор. А девушка с комиссаром отправились к ратуши на Староместской площади и расстроились, узнав, что на террасу отеля у принца, откуда открывается потрясающий вид, пустят лишь через два часа. Тогда они отправились просто бродить по старому городу, забегая в маленькие кафе попить кофечко, а иногда и с бехеровочкой, отчего истинный итальянец Лука морщился, не одобряя этакой австрищины. Саша, сверяясь с маленькой, но уже зачитанной ранее до дыр книжечкой, рассказывала Луке. «Сейчас мы идем по улице Гусовой, а параллельно ей идет Лилёва. Говорят, тут на Лилёвой каждую ночь появляется безголовый всадник на белом коне, из ноздрей которого вырывается сноп огненных искр. На нем белый плащ с красным крестом. Легенда рассказывает, что обезглавлен был рыцарь за тяжкое преступление и незадолго до смерти отрекся от христианской веры. За это его постигло проклятие и рыцарь ждет освобождения. Освободить его может только смелый юноша, который поймает коня за узду, выхватит у рыцаря его собственный меч и пронзит им сердце всадника. «Ты бы рискнул?» Лука лишь улыбался и пожимал плечами. А Саша все сильнее ощущала, как соскучилась она по красным крышам и готическим шпилем и все больше проникалась в волшебным обаянием пражских легенд, чему поспособствовали два незнакомца на Карловом мосту. Один из них был, без сомнения, итальянцем, а второй, говоривший с акцентом, скорее всего, местный. С этим согласился и Лука, посмеявшись над Сашиными дедуктивными способностями. Оказалось, что итальянцев в Праге чуть ли не больше, чем в самой Италии, несмотря на непогоду и мороз. Увидев граффити на итальянском «Пиза-дерьмо! Лука-сила!», Лука долго хохотал. И сюда добралась известная средневековая вражда тосканских городов. У кафе «Перлей» Вообще слышалась только итальянская речь, а лучший кофе подавали в маленьком баре у порога итальянского посольства. Пакованные двери, напоминающие сундук, ни за что не догадаешься, что здесь посольство, да еще и итальянское. А вот здесь, показала ему девушка на высокое и узкое здание с золотой лилией на фасаде, располагалась известная аптека И фармацевт Томаш оказался втянут в заговор против короля Владислава II, которого мечтал сместить с престола другой претендент на чешскую корону, венгерский правитель Матьяш Корвин. Чтобы наверняка расправиться с королем, отправил Томаш своего помощника в Венецию к известному венецианскому коллеге за сильнодействующим ядом. Венецианец прислал яд, но вслед отправил донос властям. В результате и фармацевт, и помощник были заключены под стражу и умерли под пытками. Услышав про Италию, Лука чуть оживился, но потом снова засмеялся. «Отстань ты от меня со своими отравителями! Дай отдохнуть!» К обеду они вернулись на свою сторону в малую страну, которая всегда казалась Саше совсем другим городом. Пообедали в маленьком ресторанчике под Петршином, на сей раз, несмотря на холод, решившись на прекрасное пиво Пилснер, пахнущее хлебом и летом, и не менее прекрасный огромный стейк. А потом, несмотря на протесты Луки, собиравшегося отдыхать и не носиться по городу, сломя голову, сели на трамвай и отправились к Ларете, к красивому старинному монастырю. Саша приготовил очередную легенду о том, как некий масон вызвал дух умершего графа Чернинского для подписания договора с архитектором, так как Дава отказалась платить. Но легенда не пригодилась. Доехав до нужной остановки по Горжилец, они по ошибке свернули влево, и вместо Лареты и Чернинского дворца оказались на маленькой тихой и безлюдной улочке, где сухие листья вспыхивали желтыми искорками в запорошившем булыжную дорогу легком снеге, а из окон невысоких совсем деревенских домиков выглядывали любопытные коты. «Новий свет!» – прочитала Саша название улочки на табличке и ныряла то в дверь крохотной галереи со старинными книгами, то в магазинчик, торгующий уж совсем сюрреалистическими модерновыми штучками. У Луки зазвонил телефон, и он, махнув Саше рукой, «Иди дальше, я догоню», отошел в сторону. Видимо, разговор был по работе, потому что лицо у комиссара стало встревоженным. Саша вопросительно подняла брови, но Лука снова махнул рукой. «Иди!» и даже повернулся к ней спиной. Саша прошла несколько шагов вперед и толкнула дверь очередной лавочки со смешными чертятами, ведьмочками на метлах и прочими пражскими сувенирчиками. В лавке пахло травами, висели на стенах старинные карты, а на полках вдоль стен стояли потрепанные, по виду очень старые книги. Лавка напоминала сильно захламленный антикварный или букинистический магазинчик средней руки, только здесь наблюдался явный налет чертовщинки. Запыленные колбы чучела совы. А в довершении всего чучело черного кота, стоявшее на стопке книг, вдруг повернуло голову, сверкнуло желтыми глазами в полутьме и мягко спрыгнуло на пол. Саша взвизгнула. Из-за стеллажей вышла высокая пожилая паня, почему-то в небольшой шляпке, хотя в помещении было тепло. «Добрый день!» – поздоровалась по-английски Саша, а паня, ответив, пригласила присесть в кресло, которое Саша не заметила сначала среди нагромождения предметов и книг. Саша развела руками. «Я случайно зашла, я тороплюсь. Вы говорите по-английски?» Паня покачала головой, но тут же оживилась. «Вы русская?» Я немного говорю по-русски. Мой брат учился, как это называется, в вашей военной школе. У вас тогда был СССР. И снова показала Саша на кресло. Спасибо, но мне надо идти. Я совсем случайно сюда попала. Случайно сюда не заходят, улыбнулась женщина. Знаете, что это за дом? Нет, мы просто шли мимо. Здесь жил маг, астроном и алхимик Тихо Браги. Думаю, вы слышали это имя? И это все... Саша обвела руками комнату. «Осталось от него?» «Ну что вы!» – засмеялась женщина. «Это просто магазинчик. Но в каком-то смысле мы сохраняем его дух». Тут девушка снова взвизгнула от неожиданности. Из-под столов с двух сторон мягко вышли два огромных черных кота и лениво описали несколько кругов вокруг девушки. «Не пугайтесь!» – снова улыбнулась женщина. «Это же защита! Так коты отгоняют неприятности!» Они все умеют это еще с детства. До да меня и нет вроде неприятностей», – засмеялась Саша. «И котов я люблю очень, просто неожиданно». «Нет, говорите», – женщина серьезно посмотрела на девушку. «А давайте узнаем». В руках у нее оказалась колода старинных карт, похожих на старинные гравюры. «Вы знаете, что такое карты Таро?» «Да, конечно». И Саша, стремясь выглядеть знатоком, рассказала и о парке скульптур Таро в Тоскане, и о фигурах с карт на знаменитом средневековом полу Сиенского собора. «Так рискнете?» – кивнула женщина на колоду. «Давайте посмотрим, что они скажут». «Нет», – решительно ответила Саша. «Я хочу жить так, как получится, и не знать будущего. Что бы они ни сказали, я буду подсознательно подстраивать свою жизнь под предсказания, так что оставим это проведению. Пусть будет то, что будет. Я хочу иметь свободу выбора». Вы путаете Таро с предсказаниями гадалок-шарлатанок. Ни дороги дальние, ни казенного дома, ни рокового валета они вам не предскажут. Тут уговаривать не буду, — согласилась женщина. Вот только к нам сюда не заходят случайно. Давайте так. Вы вытяните всего одну карту. Но рискните, всего одну. Она протянула девушке колоду. Саша решительно выдернула из колоды карту. Женщина взяла карту из рук Саши, перевернула, удивленно подняла брови и показала карту девушке. Там был изображен величественный мужчина на троне в мантии. У ног его скрещенные ключи, по сторонам, склонив голову, стояли двое более молодых мужчин, напоминавших монахов. На голове у мужчины был головной убор, напоминающий папскую тиару, в руке то ли посох, то ли жезл. «Иерофант», — сказала женщина. «Что?» — не поняла Саша. «Иерофант. Первосвященник. Иногда его считали папой римским». «Интересную карту вы вытащили». «И что она означает?» «У вас сильный ангел-хранитель, девушка. Вам предстоит сложное время, но все будет хорошо. Ведь Иерафант, верховный жрец, будет рядом с вами. Он поможет вам своей мудростью. Он устроит так, что все завершится справедливо. И, возможно, научит вас вере». «Так он священник?» Удивилась Саша, которой все это казалось игрой, но непроизвольно по коже забегали мурашки». Я бы сказала, не просто священник. Нечто большее. Вы не тревожьтесь, все закончится хорошо, ведь он будет с вами. Саша забормотала что-то, попятилась и выскочила из магазинчика. На улице неожиданно оказалось солнечно, желтые листья заиграли в тающем снегу, и Саша, как кот, встряхнулась вся, сбрасывая странные ощущения, возникшие в лавке. Все прошло как морок. «Ох, Прага!» – подумала девушка. «Чего только тут не бывает!» Луки нигде не было видно, и Саша быстро пошла к ближайшему углу. Фигура комиссара мелькнула на следующем повороте, и девушка побежала следом, стараясь не поскользнуться на мокрых оттающего снега булыжниках. Запыхавшись, она догнала Луку, приготовившись к упрекам и возмущению, что она потерялась, но Лука неожиданно закашлялся и отвел глаза. «Что случилось?» «Мне позвонили из Министерства внутренних дел. Мне придется прервать отпуск» вернее, не прервать, а, как бы сказать, совместить. В каком смысле совместить? В небольшом городке примерно в трех часах езды от Праги пропали две девочки, итальянки. Полиция их ищет, но пока безуспешно. Ничего подобного в этих местах не происходило раньше, и все обеспокоены. Родители весьма влиятельные люди, и министерство решило направить своего представителя. Один мой приятель в министерстве вспомнил, что я как раз должен быть в Чехии. В общем, Лука помялся. «Я должен туда поехать, а все бумаги о моих полномочиях перешлют факсом в здешнее министерство и туда в отделение полиции». «Но ты отдыхай», – спохватился комиссар. «Я надеюсь, это ненадолго. Ты пока можешь съездить в Карловы Вары, может, в Дрезден. Это недалеко. Хорошая мысль, кстати». «Нет уж», – сказала Саша. «Никаких Дрезденов. Я поеду с тобой». «Только вот этого и не хватало. Знаю я твои расследования». Лука, я же не говорю по-чешски и никуда не влезу. Я просто поеду с тобой. Посмотрю те места. Я не буду мешать, правда. Обещаешь? Клянусь. А как они пропали? В смысле, что случилось-то? Пока непонятно. Разберусь на месте. Дело в том, что там, как мне сказали, и расследовать это толком не хотят. Там, видите ли, портал в преисподнюю. Куда? Замок там какой-то. Со всей этой чертовщиной, которую ты любишь. «Разберемся, в общем. Но учти, ты обещала. Ты в Умбри уже отправилась искать пропавших девочек. И чем это закончилось?»